Старость и старение. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Эти слова поэта Дербенева говорят о том, что сколько бы лет не продолжалась жизнь конкретного человека, она всегда слишком коротка. И, подводя итоги своей жизни, каждый из нас с сожалением говорит о том, что это не успел, этому не научился, этого не совершил. Жизненный путь человека от рождения до смерти проходит через несколько этапов, называемых возрастными периодами. Каждый период имеет анатомо-физиологические и психологические особенности организма, характерные для данного возраста, а также заболевания, которым подвержены представители только данной возрастной группы. Так, например, пузырчатка новорожденных, как следует из названия, может развиться только у детей первого месяца жизни, а болезнь Альцгеймера уделал лиц старческого возраста. В 1965 году на симпозиуме АПН СССР была принята классификация возрастных периодов, которые пользуются до настоящего времени. Возрастные периоды Новорожденный Мужской женский пол 1-10 дней Грудной ребенок – 10 дней 1 год. Раннее детство – 1-2 года. Первый период детства – 3-7 лет. Второй период детства – мужской пол – 8-12 лет, женский пол – 8-11 лет. Подростковый возраст – мужской пол – 13-16 лет, женский пол – 12-15 лет. Юношеский возраст – мужской пол – 17-21 год, женский пол 16-20 лет. Зрелый возраст. Первый период. Мужской пол 22-35 лет, женский пол 21-35 лет. Второй период. Мужской пол 36-60 лет, женский пол 36-55 лет. Пожилой возраст. Мужской пол 61-75 лет. Женский пол – 56-75 лет. Старческий возраст – 76-90 лет. Долгожители – старше 90 лет. Согласно данной классификации, период старости начинается у мужчин с 60, у женщин с 55 лет, что совпадает с возрастом выхода на пенсию, имеет три периода – пожилой, старческий и долгожительство. Наш соотечественник после выхода на пенсию имеет реальную возможность прожить еще 15-20 лет. Только от него зависит, как он распорядится этими годами. Можно вести полноценную интересную жизнь, даже более интересную, чем раньше, учитывая появившееся свободное время и отсутствие служебных обязанностей, принимая старость как очередной этап жизни со своими радостями, проблемами и надеждами а можно предаться унынию, погрузиться в одиночество, занимаясь подсчетами болячек и завистью поглядывая на своих ровесников, ведущих активный образ жизни. Старение – это генетически запрограммированный процесс, сопровождающийся определенными возрастными изменениями в организме. С возрастом происходит постепенное снижение функциональных возможностей органов и систем организма, изменяется их структура. В клетках различных тканей мозговой, костной, мышечной и так далее происходит частичное отмирание или замещение их соединительной тканью, в результате чего происходит изменение и повреждение тканевых структур. И ухудшается функционирование всех органов и систем. Изменения физиологических процессов в организме происходят на протяжении всей жизни, но после достижения организмом зрелости в них начинают происходить разрушительные процессы, что и определяет важную особенность старения, ухудшение функций всех физиологических систем и в результате этого снижение приспособляемости, адаптации организма к условиям внешней среды. Эти процессы проходят у каждого человека индивидуально и зависят от многих факторов – генетических, условий внешней среды, привычек питания, двигательной активности, привязанности к вредным привычкам и так далее. На процессы старения огромное влияние оказывают и психосоциальные факторы – ограничение самостоятельности и невозможность самообслуживания, экономические проблемы, смерть родных и близких, утрата общения с друзьями и знакомыми. Когда же все-таки начинается старость? Многолетний спор на эту тему продолжается до сих пор. Одни утверждают, что старение организма начинается с рождения, другие отодвигают границу старости к 30 годам, а третьи уверены, что старость начинается с выхода на пенсию. Но разве повернется у кого-нибудь язык назвать 55-летнюю пенсионерку старухой? Она достигла высот в карьере, вырастила детей, выглядит на 10-15 лет моложе своего паспортного возраста, а ее жизненному опыту и житейской мудрости позавидует большинство молодых женщин. А мало ли примеров вокруг, когда 60-70-летние мужчины становятся молодыми отцами, и обещают не останавливаться на достигнутом. Старость — это состояние организма, который подвергается старению. Это заключительный этап индивидуального развития организма человека. Началом старости условно считается возраст после 75 лет, когда появляются признаки усталости отдельных органов и организма в целом. Но и в таких условиях многие сохраняют умственные и физические силы, достаточную работоспособность, активно участвует в общественной и социальной жизни, интересуются событиями, происходящими в окружающем мире. Принято считать, что существует физиологическое старение, при котором инволюционные изменения имеют естественное начало и постепенное развитие, и преждевременное старение, при котором человек опережает свой календарный по паспорту возраст, за счет ускорения темпов старения и более раннего развития старческих признаков и болезней. При физиологическом старении у человека сохраняются умственные и физические силы, достаточная работоспособность и не снижается интерес к различным явлениям общественной и семейной жизни. Возрастные изменения организма в данном случае Имеются, но они не являются препятствием для длительной и довольно высокой работоспособности. При преждевременной старости рано появляются внешние признаки отряхления, снижаются умственная и физическая работоспособность, быстро теряются силы, пропадает интерес к жизни, присоединяются психические изменения, развиваются подозрительность, сварливость, желчность. Человек становится замкнутым, молчаливым, Стремится к одиночеству или, напротив, приобретает ранее несвойственные ему черты Болтливость, назойливость, суетливость Существует еще один, к счастью, крайне редкий тип старости Прогирия или детская старость Это генетическое заболевание характеризуется ускоренным старением При рождении ребенок выглядит нормальным И до 6-12 месяцев развивается соответственно возрасту Но неожиданно для окружающих у него появляются симптомы, характерные для стариков: сухая, морщинистая кожа, облысение, повышенная ломкость костей, тугоподвижность суставов. Восьмилетний ребенок выглядит как восьмидесятилетний старик. Продолжительность жизни таких людей обычно не превышает 20 лет. Погибают они от старческих болезней, инфаркт. Инсульт на фоне прогрессирующего атеросклероза. Наш современник живет значительно меньше биологического срока, отведенного ему природой. Научные данные свидетельствуют о том, что человек имеет возможность жить до 120 лет. Об этом сказано и в Библии. Пусть будут дни их 120 лет. В нашей стране средняя продолжительность жизни составляет 68 лет у мужчин 62, а у женщин 74 года. Ученые и врачи-геронтологи работают над этой проблемой, пытаясь приблизить фактическую продолжительность жизни к биологической. Не только увеличить продолжительность жизни человека, но и повысить качество долголетия. Вот важная задача, стоящая перед врачами всего мира. Понятно, что дожить до 100 лет, будучи прикованным к постели, не захочет ни один здравомыслящий человек. Долголетие должно быть активным и жизнерадостным, вопреки распространенному убеждению в том, что старость и время страданий и мучений, избавить от которых может только смерть.